Глава вторая. Макар. Только не говори, что собрался уходить, недовольно протянула Лена. Она полулежала на диване в одной футболке и смотрела телевизор, а вернее, щелкала безостановочно каналами. Макара немного раздражала ее эта привычка. но выбрала бы себе уже что-то одно и интересное. Нужно съездить в клуб, проверить, как там дела, и тебя по пути заброшу домой. А может, я с тобой в клуб? Лен, я еду работать, а не отдыхать. А ты еще с утра прилетела, а дома не появилась. Не хочу потом выслушивать от твоей мамы. Ну да, она может, рассмеялась Лена и потянулась. Уже три раза звонила. Ладно, пойду тогда одеваться. Легко подскочила она с дивана и упорхнула в спальню. Я буду в машине, выходи, крикнул ей вдогонку Макар. Под вечер поднялся ветер. Макар посмотрел на затянутое тучами небо и решил, что совсем скоро пойдет дождь. Да и пахло тем уже в воздухе, хоть день сегодня выдался по-летнему тёплым. Но он любил весенние дожди, да желательно с грозами. Вот только к тому времени желательно успеть добраться до клуба. Не успел. Ливануло, когда он ещё только ехал в клуб. И как следствие, пока бежал до крыльца, промок не слабо. Макар, ну ты бы позвонил, я бы вышла тебе навстречу с зонтом. Льет же как из ведра, высказывала ему Маргарита, управляющая ночным клубом, которую Макар считал настоящим другом. Ничего не сахарный, чмокнул он Марго в щеку. А вот ты что тут делаешь в такое время, да еще и в субботу? Из дома выгнали? Работа у меня такая, развела Марго руками и рассмеялась. «Твое доверие оправдываю. Тебе его точно не нужно оправдывать. Тебе я доверяю как себе. И это было чистой правдой. С Маргаритой они дружили со студенческой скамьи. Тогда у них была большая и шумная компания, чего они только вместе не вытворяли. Ну, как вместе, частенько без него, конечно, когда он был занят делами отца. Но все равно, это была его компания. И студенческие годы Макар вспоминал с теплом. Из его же компании за Дениса и вышла замуж Марго, а через год уже родила ему дочку. И это на пятом курсе. Как она все успевает, Макар и сейчас не переставал удивляться. Ведь с тех пор у них с Денисом родилось еще двое детей мальчик и девочка-погодки. И с тремя детьми Марго умудрялась оставаться отличной матерью и женой, как и незаменимой управляющей в клубе Макара. Как? Как у нее так получалось? Это оставалось для него загадкой. Но женщину это он ценил на вес золота. Как дела? Поинтересовался Макар уже в своем кабинете, вытерев насухо волосы и переодевшись в сухую рубаху. Да все отлично. Народу Народуть Мав такой это ненастье, и пробудут они тут до самого утра. Дождь зарядил надолго. Кивнула она на прозрачную стену, через которую отлично просматривался танец пол внизу. Ты чего тут решил наведаться с проверкой? Нет, надоело сидеть дома, честно ответил он. Лена, как Лена нормально. Прилетела сегодня из Питера, отвез ее домой. Ну а сам сюда вот. Слушай, а почему вы не живете вместе? Извини, если лезу не в свои дела. Марго включила чайник и повернулась к Макару. А она красивая, и фигура у нее зачетная. Это с тремя-то детьми, и всегда так стильно одета, ухоженная. Если бы Макар не относился к Марго как к другу, то, пожалуй, мог бы в нее влюбиться. Чисто гипотетически. Другом он считал ее Дениса. А мысли сегодня такие лезли в голову из-за той натурщицы. Образ ее постоянно всплывал перед мысленным взором. От картинок этих макар возбуждался, как вот сейчас, и как прогнать наваждение понятия не имел. А еще не понимал, зачем ему лишняя головная боль. А таковая точно будет, потому что для себя он решил во что бы то ни стало узнать, кто же такая эта загадочная незнакомка. Вместе это у меня, что ли? уточнил Макар, развешивая куртку на спинке стула, чтобы просохла. "Ну не с ее же родителями", рассмеялась Маргарита. "Не знаю, мы как-то и не говорим об этом", пожал плечами Макар. С Леной они уже встречались три года без малого. Большую часть свободного времени проводили вместе, но каждый раз после встреч она отправлялась домой к родителям. Макар с ее родителями знаком не был, разве что пару раз, раз разговаривал с мамой Лены по телефону. Знал только понаслышке, что строгие они и следят пристально за нравственностью дочери. Но и она тоже не стремилась к более близким отношениям. Наверное, все дело в разнице в возрасте. Он уже взрослый, состоявшийся, она вчерашняя выпускница юрфака, мечтающая о головокружительной карьере. Им было хорошо вместе, но ни один из них не хотел переходить на более серьезный уровень. Макар, в частности, дорожил своей свободой. И если уж быть до конца честным перед собой, то в качестве жены он Лену точно не видел. Что и странно, сняла Марго чайник с подставки, разливая кипяток по чашкам. Она точно знала, какой чай любит Макар: крепкий и несладкий. Ты бы ей хоть квартиру купил, извини за прямоту, а то какой-то детский сад получается, поставила она перед ним чашку и сама разместилась напротив. Да можно и купить, если она захочет. Такая мысль ему тоже не приходила в голову. Интересно, оленя-то приходила? а она ведь гордая, Макар об этом знал. Если и хочет свое жилье, то ни за что ему не признается. Надо поговорить с ней, решил для себя Макар. Когда Марго покинула его кабинет, предупредив, что через полчасика отправится домой, только даст распоряжение ответственному менеджеру. Макар развернулся к смотровому стеклу и принялся разглядывать веселящуюся молодёжь. Это было его любимым занятием наблюдать за танцующими, любоваться ими и вспоминать себя в этом возрасте. Сколько им всем в среднем? От 18 до 25. Люди постарше в ночных клубах уже редкость. Да и раньше так было. Разве что одевались они несколько иначе, да музыка звучала другая, поживее, что ли, не настолько клубная. Да и в его время это было редкостью, не сами клубы, а его походы в них. Юность Макара досталась лихим девяностым, или он им. Отец активно занимался бизнесом и сына привлекал к этому делу, чтобы сам лично увидел все с изнанки. Не до клубов ему было как-то А потом уже время было упущено, да и бизнес жрал все время, когда резко пошел в гору. Как шикарно она двигается, красиво и в такт странной музыки извивается всем телом, нежно, плавно и совершенно не вульгарно. Аппетитная попка обтянута кожаными штанами. Короткий топ на тоненьких бретельках переливается всеми цветами и открывает пикантную полоску кожи. Спина ровная, талия осиная, наверняка и животик девичий плоский и упругий. Танцующую Макар видел со спины. Как только заметил ее, так уже не мог отвести взгляда. Копна рыжеватых волос рассыпалась крупными волнистыми локонами по спине. Временами девушка их откидывала, открывая взор уточенные плечи. отчего то захотелось оказаться рядом с ней, обхватить ее за талию, привлечь к себе. Ну все, я домой. Шумно ворвалась в кабинет Марго, нарушая идиллию созерцания. Макар отвернулся от стеклянной стены и посмотрел на управляющую. "Завтра хоть позволь себе отдохнуть", тепло улыбнулся женщине. "Это как получится", рассмеялась она. "И ты не засиживайся тут. Уверена, что ночью можно заниматься чем-нибудь поинтереснее, чем просиживать штаны в этом кресле", подмигнула она ему. "Спокойной ночи, дорогой", махнула ему рукой и умчалась с улыбкой на губах. Ну вот, Марго ушла, и девушка с танцпола тоже исчезла. Сколько не выискивал ее Макар за столиками, так никого похожего и не нашел. а интерес не ослабевал. И тогда он решил просмотреть записи с камер наблюдения. Так не работает та камера, Макар Сергеевич, сообщил ему охранник, когда Макар спустился в комнату охраны. Именно та, невольно разозлился. Как это называется, закон подлости? А почему не отремонтировали? Ремонтник приедет завтра, поздно уже, виновато отозвался охранник. А что случилось-то? Тут же заметно напрягся. Да ничего не случилось, махнул рукой Макар. Просто сегодня у него тотальная непруха, а все девушки, попавшие в поле его интереса, почему-то не показываются ему по той или иной причине. Сначала это натурщица, а теперь вот танцовщица. Ну вроде да, все спокойно, кивнул охранник. За мониторами следил он один, двое ребят еще работали в зале. И за порядок Макар не волновался. Случалось, конечно, что кто-то из отдыхающих переберет и устроит разборки, но с такими его бойцы быстро разбирались, не применяя силу. В скандальных историях его клуб не был замечен. Ладно, поехал я, если что, на телефоне. В машине Макар задумался над предложением Маргариты. От чего-то мысль купить Лене квартиру раньше не приходила ему в голову. А ведь идея неплохая. Пора уже девочке зажить самостоятельно. Сама она не попросит, гордая Ну, а у него есть возможность сделать ей такой подарок, так почему бы нет? И поскольку еще не было поздно, Макар решил не откладывать дело в долгий ящик, набрал на мобильном номер Лены. Не спишь? поинтересовался. Нет еще, валяюсь с книгой в постели, с сонной улыбкой в голосе отозвалась она. Лен, а ты хочешь свою квартиру? в лоб поинтересовался Макар. Ты это серьезно?» – после паузы уточнила она. Вполне. Ушам своим не верю. И тут он понял, что такая мысль, похоже, только ему в голову не приходила, а Лена уже об этом подумывала точно. Тогда или нет? Конечно, хочу, усмехнулась Лена. Но ну, тогда можешь подыскивать себе подходящий вариант. Уи! -и -и! радостно взвизгнула она, но сразу же притихла. Ты серьезно?» — спросила полушепотом. Вполне, улыбнулся Макар. В сущности, она еще ребенок, хоть и старается вести себя как взрослая. Вот и юристом считает себя наикрутейшим, и командировкам радуется как подтверждению собственной значимости, а в душе все равно ребенок. "Спокойной ночи, Лен", проговорил Макар. "Спок ночь, Самон", отозвалась Лена.